Много месяцев спустя, когда страсти должны были утихнуть или, по крайней мере, принять более осмысленный характер, Станкевич, не самый злостный из противников большевизма, всё ещё писал о загадочной последовательности событий в виде прорыва у Тернополя вслед за июльскими днями в Петрограде. Эти люди не видели или не хотели видеть действительной последовательности событий которая состояла в том, что начатая из-под палки Антантой безнадёжное наступление не могло не привести к военной катастрофе и не могло одновременно не вызвать взрыв возмущения обманутых революцией масс. Страница 75. -я. Но не всё ли равно, как обстояло в действительности. Связать Петроградское выступление с неудачей на фронте было слишком заманчиво. Патриотическая печать не только не скрывала поражения, наоборот, изо всех сил преувеличивала его, не останавливаясь перед раскрытием военных тайн. Назывались дивизии и полки, указывалось их расположение. Начиная с 8 июля, признаёт Мелюков, газеты начали печатать намеренно откровенные телеграммы с фронта, поразившие как громом русскую общественность. Конец цитаты. В этом и состояла цель потрясти, испугать оглушить, чтобы тем легче связать большевиков с немцами. Провокация несомненно сыграла известную роль в событиях на фронте, как и на улицах Петрограда. После февральского переворота правительство выбросило в действующую армию большое число бывших жандармов и городовых. Никто из них, конечно, воевать не хотел. Русских солдат они боялись больше, чем немцев. Чтобы заставить забыть своё прошлое, они подделывались под самые крайние настроения армии наускивали солдат на офицеров громче всех выступали против дисциплины и наступления они нередко и прямо выдавали себя за большевиков поддерживая друг с другом естественную связь сообщников они создавали своеобразный орден трусости и подлости через них проникали в войска и быстро распространялись самые фантастические слухи в которых ультрареволюционность сочеталась С черносотенством. В критические часы эти субъекты первые подавали сигнал к панике, на разлагающую работу полицейских и жандармов не раз указывала печать. Не менее часты ссылки такого рода в секретных документах самой армии, но высшее командование отмалчивалось, предпочитая отождествлять черносотенных провокаторов с большевиками. Теперь после краха наступления этот приём был легализован. И газета меньшевиков старалась не отставать от самых грязных шавенистических листков. Криками об анархобольшевиках, немецких агентах и бывших жандармах патриоты не безуспешно заглушили на время вопрос об общем состоянии армии и о политике мира. Наш глубокий прорыв на фронте Ленина, хвалился открыто князь Львов. Имеет, по моему глубокому убеждению, не сравнинное большее значение для России, чем прорыв немцев на юго-западном фронте. Конец цитаты. Почтенный глава правительства походил на Кергера Родзянка в том смысле, что не различал, где нужно помолчать. Страница 76. Если бы 3-го-4-го июля удалось удержать массы от демонстрации, выступление неизбежно разразилось бы в результате тарнопольского прорыва. Отсрочка всего в несколько дней внесла бы, однако, важное изменение в политическую обстановку. Движение сразу приняло бы более широкий размах, захватив не только провинцию, но в значительной мере и фронт. Правительство было бы политически обнажено, и ему неизмеримо труднее было бы взываливать вину на изменников в тылу. Положение большевистской партии оказалось бы во всех отношениях выгоднее. Однако и в этом случае дело не могло бы ещё идти а не посредством завоевания власти. С уверенностью можно утверждать лишь одно. Разразись движение на неделю позже, реакции не удалось бы развернуться в июле так победоносно. Именно загадочная последовательность сроков демонстраций и прорыва направилась Телеком против большевиков. Волна негодования и отчаяния, катившаяся с фронта толкнулась с волной разбитых надежд, шедшей из Петрограда. Урок, полученный массами в столице, был слишком суров, чтобы можно было думать о немедленном возобновлении борьбы. Между тем острое чувство, вызванное бессмысленным поражением, искало выхода.